Глава 24. В последний день тренировки с Ноэлем, после ее окончания, мы, как обычно, шагнули в портал. Но оказалось, я не в своей комнате, а в покоях короля. Задать закономерный вопрос, что мы здесь делаем, я не успела. Осознание пришло быстрее. Ради этого вы вызвались помогать мне. Я хмуро взглянула на принца. Хотите, чтобы я исцелила камень источника вашего отца? Уже больше четырех лет он проклят договором, которого якобы не существовало. С тех пор, как поддался уговорам Грэма и поглотил камень источника заклинателя. Одного из тех, кто был прописан в договоре, неприкосновенным для тригрей. «Снять проклятие под силу только тебе, той, в ком течет магии дочери главы заклинателей. Да и наше обучение было полезным тебе, Александра. Не спорю. И понимаю, каково королю, ибо и сама проклята. Но... А я вправе это делать?» Пусть его величество и проклят по неведению, но ему не стоило отдавать приказ об уничтожении Иствуда, не проверив все как следует. Отец слишком сильно верил брату и поплатился за это. Он единственный, кто не замечал, с какой жадностью тот смотрел на все, чем он обладал. Отец совершил ошибку, поэтому он должен открыть глаза, встать на ноги и увидеть, как его сыновья и верные подданные принесут мир в эти земли. «Только когда он начнется, престол будет передан Динаю, Александра». Ноэль помолчал, вглядываясь в лицо короля, и продолжил, обернувшись ко мне. «Может, в этом кроется смысл поступка повелителя судеб? Что, если он для этого привел тебя в мой мир? Та, что не обременена жаждой мести, сможет положить конец войне? Вы правда в это верите? Я обязан в это верить. Мне страшно, Ноэль. Что, если я сделаю только хуже, а если он умрет? Или ты не сможет даже просто находиться рядом с отцом? Жизнь короля угасает, Александра». От голоса Динаи я подпрыгнула на месте, резко обернувшись. Первый наследник престола стоял на пороге покоев рядом с беловолосом и сгорбленным стариком. — Вскоре он покинет этот мир, — продолжил Динай, подойдя к ложу короля. — Мой брат рассказал мне обо всем, — ответил он на мой вопросительный взгляд. — Никто не осудит тебя, если отец не очнется и его жизнь оборвется. Он достаточно страдал. — Так это дитя и есть избранница повелителя Тарея?" Хрипучий голос старика заставил поежиться. Лишь когда он приблизился, я смогла увидеть почти белесые глаза. Это главный жрец храма великих богов, Энмас Олатар, представил Динай жреца. Я склонила голову в знак приветствия. О нем говорила шас. Удивительно, пропыхтел старец. Он протянул руку, и я послушно вложила пальцы в морщинистую ладонь. Это, несомненно, аура повелительницы Датеи. «Она словно стоит рядом со мной!» — воскликнул жрец. «Дитя, расскажи мне волю богов!» Я слегка опешила от такого вопроса и обернулась к принцам за поддержкой, но те и вовсе отвернулись. «Не хотят влиять на мой ответ?» «Скажи мне, избранница Торея, чего же хотят перворожденные от своих верных слуг?» «Наказать неверных!» — четко выговорила я, и старик сжал мою ладонь сильнее. Человека, который из-за своей жадности сгубил множество невинных душ. Греммариос и его последователи должны поплатиться за свои грехи. Этого хотят боги, прищурился жрец. Этого хочу я. Повелитель судьи поставил выбор за мной. Вы его услышали, Энмас Олатер. Он улыбнулся, и я поняла кое-что невероятное. Старец считывает мои эмоции прямо как заклинатель. Я знаю, даже если Грэм понесет наказание, это не вернет умерших. Время не повернуть спять. Но зла в королевстве станет меньше. Боги всегда слушают нас, всегда наблюдают. И если такой, как Грэм, снова появится в этих землях, перворожденные снова призовут кого-то вроде меня. Не факт, конечно, но лучше, чем ничего. — Правда, — продемонстрировал жрец свиток, — и боги, — устремил он взгляд белеса глаз в мою сторону, — — На вашей стороне, наследники Тригрей, но вот воцарится в этих землях мир или начнется новая, невиданная доселе война, знают только боги. А теперь, дитя, пробуди короля. Если на то будет воля великих, он откроет глаза. Я перевела взгляд со старца на принцев, Динай протянула руку в сторону ложа отца, и вокруг будто опала завеса. Получив два одобрительных кивка, я, отбросив полупрозрачную ткань в сторону, поклонилась королю, мысленно воздавая молитвы богам. «Прежде всего, я должна поверить в свои собственные силы и того, кто мне их даровал. Я буду просить помощи Тарея. Возложив руки на грудь Самиера, я закрыла глаза. Сердце билось слишком медленно, дыхание почти не было слышно, а проклятие пустило очень глубокие корни. «Ваше Величество», — мысленно обратилась к нему, «знаете, я тоже проклята» если не убью человека, который дорог моему сердцу, умру сама. Выбор у меня невелик. А ведь я только недавно получила вторую жизнь. Вы нужны своим сыновьям и маленькой дочке. Нужны своему народу. Даже мне нужны. Вы должны открыть глаза и искупить свою вину перед теми, кто доверился вам. Подняться на ноги и устроить взбучку своему непутевому брату. Нельзя отдавать жизнь без боя. Я тоже не отдам свою так просто. Я хочу жить в королевстве, которым правит сильный, но милосердный правитель. Пусть и звучит это, как сказка. С моих пальцев сорвалась черная дымка и, соприкасаясь с кожей короля, обернулась белым перламутром. Источник был так сильно разрушен, что я на мгновение испугалась. Глубоко вздохнула и снова сосредоточилась. Магия медленно окутывала каждую черную нить, которая сжимали сердце, будто тиски. Их было так много... Казалось, кроме магии, которую я отдавала сама, проклятие забирало еще и жизненные силы. И в какой-то момент я поняла — не справлюсь. Оно просто выпьет меня досуха. Перед глазами уже плясали цветные точки, кожа покрылась испариной, А в горле все пересохло. И собственное сердце грохотало так, что я думала оглохнул. Нельзя было отнимать рук, но ноги не выдерживали, и я рухнула на колени. Тело качнулось назад. Вот он, конец ночь я то тяжелая ладонь легла мне на плечо, удерживая и не давая упасть. Другая ладонь накрыла мою, силой прижимая ее к груди короля. Силы не просто вернулись, они переполняли меня. Не теряя времени и не открывая глаз, я снова приложила все усилия, вливая магию, которая тут же восстанавливалась. Не знаю, сколько времени прошло, казалось, целая вечность. Ноги затекли, пальцы подрагивали. Я до боли прикусила губу. Совсем немного — Осталось совсем немного. Но стоило лишиться помощи наследников, я резко шлепнулась на ковер, потрясенная и растерянная. «Да как так?» — ошарашенно выдохнула я. С трудом поднялась на ноги и заглянула в лицо короля, после нагнулась, прислушиваясь к сердцебиению. Его не было. Чуть снова не грохнувшись на пол, я резко обернулась. «Король!» — начала я и запнулась. Жрец и принца стояли, преклонив колено и низко опустив голову. «Вы что делаете?» Изумленно спросила я. — Его Величество! Попыталась до них донести и снова запнулась. Присутствие тарея я ощутила теплом, которое разлилось на моем запястье, в том месте, где когда-то была метка повелителя судеб. Растерянно, завертев головой, я наткнулась взглядом на спину уходящего к окну Торея. Серебряно-волосый, высокий и мускулистый мужчина был облачен в невероятно красивые доспехи. Ноги сами собой подкосились, но, издав гортанный рык, Я выровнялась, как палка. Повелитель Судьи повернулся, устремил на меня взгляд стальных глаз. Он смотрел с превосходством. На губах играла снисходительная улыбка. И разговаривать надменный бажок явно не собирался. «Мой повелитель!» — рявкнула я. «Вы не можете просто так уйти и снова оставить меня без единого вашего слова!» Со всей вежливостью процедила я. Но меня не дослушали. Тарей просто взял и испарился. «Да что ж к бездне за отношение такое!» — вскрикнула я, прикусила язык и смущенно обернулась. энмас Олтер Олотер смотрел на меня, выпучив глаза. И только я собиралась выдать хотя бы одно нормальное объяснение, как в покое короля ворвалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся Эльта. Девочка промчалась мимо нас и, как вкопанная, стала у кровати отца. «Мне жаль!» — еле слышно выдавила я, отведя взгляд. «Я не смогла исцелить и снять проклятие!» Хриплый кашель заставил вздрогнуть не только меня, но и принцев. «Выходит, я отдал свою жизнь без боя?» — внезапно заговорил король. «Мои наследники станут теми, кто будет править сильной рукой, но с милосердным сердцем. Это будет не сказка, а история». «Он меня слышал?» Эльта уже плакала в голос, бросившись в объятия отца. но Ноэль опустил голову, скрывая эмоции, но его плечи сотрясались. Динай отвернулся, скрывая выступившие слезы. От этой картины я сама не смогла сдержать радостный и в то же время грустный всхлип. Я прекрасно понимала, что сейчас им нужно побыть одним, и так думала не только я. Жрец слабо улыбнулся и кивнул на дверь, так что покоя короля мы покинули вместе. И я видел Тарея совсем юнцом, когда впервые пришел принести клятву богам, и вот на закате своей жизни мне вновь довелось склонить голову перед повелителем. Ему стоило хотя бы пару слов сказать жрецу, который, похоже, души в нем не чает. Я шумно выдохнула, подавляя злость. Тарей был тем, кто помог мне вернуть короля, а я решила, что это принцы. Следовало бы поблагодарить его, вымученно подумала я. Не удивлюсь, если меня поразит молния. Энмас Олотер, я сопровожу вас в храм, склонилась Таера. Рожеволосая стражница будто из-под земли выросла. Жрец сжал мою ладонь, ободряюще улыбнулся и ушел вслед за пожирательницей. А я перевела взгляд на подошедшего Ориса. «Наши войска окружат Академию, дворец и храм. Вам не о чем переживать», — доверительно сообщил стражник. Я кивнула. «Можете открыть для меня портал в Академию?» «Незаметный, то есть, чтобы не отследили. В общем, как ваш господин делает?» Попыталась пояснить я. Тот молча кивнул, направил руку в стену, где расползлась сисая дымка. Я поблагодарила стражи и шагнула в портал, а, оказавшись в своей комнате, целенаправленно пошаркала к кровати и, прямо как есть, на нее улеглась, мгновенно провалившись в сон и, не заметив туана. Ты не рад видеть меня, брат? с насмешкой спросил Самиер. Шас и Дарьи настороженно следили за происходящим, боясь даже пошевелиться. Эльта выглядывала из-за плеча Ноиля и не сводила взгляда с отца. Элдар так и стоял с запиской в руках, не двигаясь, и, казалось, даже не замечая и не слыша происходящего вокруг. Я молился богам, брат! Явно не о здравии короля. Но надежды не было, я решил! «Решил, что достоин трона больше моего сына? Законного наследника престола? Обладателя божественной сигилы? Нет, Рашас!» — горько выдавил король. «Мой давний и верный друг. Помнишь его? Я отправил его к Элистону с договором. Он был и твоим другом. Но ты убил его». «Нет, Лайтас, Этот мерзавец обманул меня!» — пытался уверить его Грэм в своей лжи. «Легче винить того, кто уже не может говорить». Неужели он и в самом деле думает, что король поверит ему, как раньше? «Взгляни, брат! Не я лишил жизни твоего сына! Это сделала она! Отродье Элистона!» Я резко обернулась к Туану, пропустив мимо ушей оскорбление и вообще мерзкое обвинение. Некромант по-прежнему лежал, не двигаясь. Он уже должен был восстановить силы. Это не входило в наш план. Но я увидела злость в его глазах, ощутила эмоции. Он позволил разрушить свой источник. Он был к этому готов». Эта девочка не дочь Закария. Наиса Мэй, или, вернее, Алеста Эллистон, стала очередной жертвенной душой на пути твоей жадности, брат. Пора положить этому конец. Те, кого я вначале приняла за жрецов, на деле оказались солдатами, отбросившими ритуальные одеяние и выступившие вперед. Я служил тебе десятилетия, делал то, на что у тебя не хватало духу, и ты смеешь вставать сейчас у меня на пути? Это я привел Три Грей к той власти, которую они сейчас имеют. «У тебя нет права перечить мне!» Грэм, слетевший с катушек и явно собиравшийся придушить Самиера собственными руками, резко шагнул к королю. Но Динай угрожающе выставил вперед меч, заставив его остановиться. Я же, впрочем, как и все, кроме Грэма, Самиера и вмешавшегося Диная, даже пальцем не шевелила. До обвинения Ириоса. Сорвавшись с места, я бросилась к Туану. Но правильно говорят. «Не поворачивайся к хищнику спиной, не беги!» Я успела лишь обернуться, заметив блеснувшую сталь меча, которая вошла в плечо Элдара, закрывавшего меня собой. Я глазам своим не поверила. Заклинатель меня защитил, спас мою жизнь, ведь если бы не он, я бы точно лишилась головы. Никто из солдат не успел приблизиться к Грэму, но даже если бы успели, спасти бы не удалось. Его собственный меч окрасился его же кровью. «Встретимся в бездне!» — прошипел заклинатель в лицо Эриоса, на котором застыло выражение — полного неверия и ярости черный туман расползающийся по мраморному полу сгустился вокруг алдара заклинатель мазнул по мне каким-то странным взглядом и просто растворился в воздухе еще несколько секунд я смотрела на то место где только что стоял дядя наисы прежде чем опомниться туан я силой встряхнула некроманта за плечи мы так не договаривались слышишь мой крик эхом разнесся по храму потонув в громких голосах солдат в криках шаасыдария и Дария! Ноэль, опустившись на корточки рядом с Ариасом, коснулся его руки, горько выдохнул и заглянул в мои глаза. Он пал смертью храбрых, Алекс. Его душа с богами. Я не успела все толком осознать, когда услышала хриплый голос Туана. «Назовешь ее так еще раз, и к богам отправится твоя душа!» Ноэль хмыкнул, опустился на пол. «Туан!» Я резким движением смахнула злые слезы. «Хочешь умереть от моей руки? Я же только воскрес!» А это, между прочим, больно!» — притворно жалостливым тоном сообщил некромант. «Тогда, может, перестанешь улыбаться, как дурак?» «Я улыбаюсь, как счастливый дурак!» «О, это многое меняет!» — закивала я. «Кстати, о переменах!» Я помогла приподняться Туану и проследила за взглядом принца. Ворота храма были распахнуты, и за ними стояла потрясенная толпа, переводя взгляды с нас на белую дымчатую арку, в которой были мы же». «Артефакт связи», — пояснил Ноэль. «Они видели все, что здесь происходило». «Серьезно?» «Задумка Стейна. Правда, в последний момент сделали, почти опоздали». «Полагаю, случившееся в святыне великих богов народ королевства будет рассказывать не одно десятилетие, передавая историю друзьям и родственникам, а те другим, и разнося эту весть за пределы королевства. Хотя со временем случившиеся утратят четкие очертания, что-то забудут, а что-то придумают». Остальное задинаем мы отцом, а нам я предлагаю устроить небольшой выходной, — сказал Ноэль, открывая портал. Мы с Туаном слаженно кивнули. Я перебросила руку некроманта себе через плечо, помогая подняться. — Что с Элдаром? — Сбежал. — Ушел, — поправила я Ноэля. — Элдар Эллистон больше не вернется в земле Тригрей. Я видела это в его глазах и чувствах. — Уверена? — Так же, как и в том, что спас мою жизнь он осознанно хотя не понимаю, как такое возможно. С трудом мне в это вериться. Между бровей наследника залегла складка. Ну да ладно, давайте выбираться отсюда. Кстати, какого демона Ориас меня избил? Недовольно процедил Туан, медленно шагая к порталу. Для большей правдоподобности, хмыкнул Ноэль. Не своего же господина ему избивать? Ты это Таэре скажи, напомнила я. Да, этот момент мы с ней еще обсудим, недобро протянул он. бардак устроили эти неугомонные детишки, — укоризненно покачала головой Датея, прищурив алые глаза. Богиня сидела на плече своей статуи и наблюдала за мельтешащими внизу людьми. — Скажи мне, брат, — перевела она взгляд на парящего в воздухе тарея Все сложилось так, как ты хотел? Александра неплохо вписалась в этот мир. На губах повелителя судеб заиграла довольная улыбка. — Черный дракон предрек ей погибель. Грэмариос, — «Должен был забрать ее жизнь», — слинцой в голосе произнесла вестница случая. «Ее судьбу изменил Элдар. Кто же мог подумать, что он спасет ее жизнь?» Не скрывая насмешки, ответил Тарей. «Например, ты и твоя воля, подавившая его жажду мести. Ты заставил Элдара осознать свои поступки и ошибки. Я лишь немного очистил его сердце от тьмы», — развел бог мускулистыми руками и теперь он будет страдать, переживая совершенные им грехи. «Но его рот не прервется», — возразил Тарей на уставший укоризненный голос богини. «Было бы жаль терять такую силу!» «Как бы этот поступок не вышел тебе боком!» Датея скосила на него недовольный взгляд. «На моей памяти мы впервые так часто вмешивались в судьбы людей. И по чьей милости позволь спросить?» — обвинительно воскликнула богиня. «Не я один являлся чужачки Казушно проворчал Тарей. «Вестница случая! Тебе так понравилась эта душа?» «Кто знает!» — хитро прищурилась Дотея. «Быть может, Александра снова развеет мою скуку!»